Глава 11 Лукерия. Я довольно потирала ладони, когда Барсов задумчиво сел на лавку, немного позлорадствовала, когда вокруг него стали собираться соседи. Обалдела, когда Барсов одним движением заставил всех замолчать. И почти задумилась, когда этот яркий представитель каменного века ловко организовал бабулек, заставил тех говорить по очереди и внимательно слушал каждую. Судя по влюбленному взгляду бабушки Маруси, которая уже лет пять вдовствовала, У Барсова появился личный фан-клоп из одной, но очень обаятельной персоны, которая уже забыла, что он буржуй, вор и мошенник, и явно попадала под обаяние этого мужчины. Эмиль Барсикович, к моему разочарованию, действительно умел влиять на толпу. Его бешеная энергетика окутала всех, кроме меня, и недовольного деда Лёни, который подошел ко мне и уточнил. «Уж, это что?» «Это речь Ленина на броневике. Новая версия», – проворчала я. Под лозунгом «Землю бродягам, краску пролетариату, новую детскую площадку нам». В тот момент Барсов как раз выслушивал пламенную речь Светки матери-близнецов, что детская площадка у нас с препятствиями. У малышни занозы после катания на деревянных качелях, а песок привозят грязный. Дворники не работают, ЖКХ совсем оборзели. Каждый сезон повышают тарифы. А председатель искомова уже не знает, на чем навариться. И так штаны и перестали застегиваться, так жиром заплыл. Понял. Согласился с ней Барсов. «Качели подчиним, занозы вытащим, песок заменим, председателя похудеем. Дальше». Я вдруг подумала, что Барсов такими темпами мог легко повести за собой народ на революцию. Прямо так, в тапках, спортивных штанах и футболке. Этот мужчина совершенно точно привык командовать и был прирожденным лидером. И, наверное, если бы это был не Барсов, я бы тоже впечатлилась и попала под влияние этой дикой харизмы, которую он распространял на всех вокруг. А дальше произошло то, что заставило всех замолчать, когда в наш скромный дворик заехали три шикарные машины, цвет которых я обозначила как... Умри возле нее с тряпкой. Черные внедорожники притормозили, а из первого вышел парень такой привлекательной наружности, что все девушки, перешагнувшие порог брачного возраста, напряглись. Парень был непрошибаемо уверен в себе, имел повадки отъявленного ловеласа и смотрел на окружающих с веселым озорством. В его черных, как у барса глазах, танцевали веселые чертики, а сам он с любопытством осматривался. Остановил взгляд на мне и подмигнул. Я вздрогнула и нахмурилась еще сильнее. Покосилась на Барсова, от цикалиного взгляда которого сие действо тоже не укрылось, и дернула плечами. Определенно Барсов умел пугать народ одним лишь взглядом. Жаль, что на меня и новоприбывшего его взгляды не действовали. Я присмотрелась повнимательнее и нашла внешнее сходство этих двоих. Взгляд был очень похож, да и брутальные семейные черты проскальзывали. «Сын?» А эта парочка, кажется, решила, что не все трусики в тот день доедут до места назначения, не намокшими, и встала плечом к плечу, о чем-то переговариваясь. Я заметила, как у младшего с лица медленно сползла улыбка, а на лице появилось страдальческое выражение. Старший же, наоборот, веселился от души. В прогнозе погоды не говорилось, что в нашем районе сегодня осадки из тестостерона. Пробурчала я, переключая свое внимание на остальных прибывших. Явно охрана, судя по интеллектуальным выражениям на лицах. Зачем столько-то? Испугались двух мальчишек, которые могут по кумполу зарядить или отгораживаются от девиц? Решив, что стоять в стороне скучно, Барсов стремительно перехватывал инициативу, я подошла поближе, прислушиваясь к разговору. «Эмиль Боград, и за что?» Возмущался тот, что младший, изобразив на лице всю скорбь мира чтобы в следующий раз знал, над кем шутить. Отрезал старший. Или командировка в Магадан. Выбирай. Не дай бог так закоротить на бабе. Возвел очи горе младший и встретился взглядом со мной. Надеюсь, старшего закратила на бабушке Марути, потому что мне такого счастья точно не надо, даже за деньги. Лучше познакомься. Тут же сменил тему барсов. Это племянник мой, Ренат. Пиздюк и разгильдяй. Привет. Отсолютовал мне пиздюк и разгильдяй. «Как жизнь?» «До того, как твой дядюшка приехал или после. Деловито осведомилась я». Ринат. С азартом представился младший, протягивая ладонь. «Чувствую, сработаемся». «Может, заберете его?» «Алукерья». Пожимая руку, все-таки уточнила я. «Боюсь, не получится. Он, если что, решил, то медицина бессильна». Заговорчески признался ринат «Так поменяйте таблетки». Авторитетно порекомендовала я. Не пьет. Возмутился Ренат. Хорошо зафиксированный пациент в уговорах не нуждается. Подмигнула я. Мы с тобой определенно подружимся. Развеселился младший, покосился на дядюшку и добавил. Когда я из Магадана вернусь. Засранит, знаю. Сейчас все будет. Ренат поднял ладонью вверх и пошел к охране, перекинулся с одним из водителей пару предложений и скромно встал в сторонке, пока потомок Ленина продолжал веселиться, собирая вокруг себя толпу, но зорко следил за моими передвижениями. Я же стояла за его спиной молчаливой статуей скорби по своей спокойной жизни, пока деятельный депутат продолжал диалоги с жителями. «А ну разошлись все!» приказала довольная и румяная бабушка Маруся, у которой в руках, не знаю откуда, объявился большой поднос. «Не делай это депутата голодного оставлять! От, кушайте мои пирожки свежие!» с утреца напекла. «Тут с вишней, тут с луком и яичком домашним, да с капусточкой кушайте, кушайте!» «Барсиков! Он какой бледный!» Я покосилась на здорового и румяного Барсова, который буквально лучился довольством, и встала на защиту его фигуры, баб Марусь. «Молчи, Лукерья!» Молодая еще глупая, не зная, что мужиков кормить надо. Плотно и вкусно. Учись. Спасибо. Как истинный кот промурлыкал барса, встягивая с подноса пирожок. лучше будешь? Буду. Буркнула я. Тоже взяла пирожок со злостью, вгрызаясь в него зубами, и нервно жевала, пока Барсов шел к охране давать указания. Барсов, нисколько не кичась своей должностью, вытребовал у местного населения инструменты. А та машина с охраной, которая уехала, вернулась с краской для дерева, лаком и огромным ящиком. Следом приехала небольшая машина, из которого те же охранники высыпали в песочницу пять мешков отборного песка. А Барсов тем временем организовал всех жителей и охрану на внепрессию плановый субботник. Под заботливым руководством бабы Маруси мой тихий мат он сам взял в руки кисточку и покрывал лаком те самые качели, на которые жаловалась Светка. Припахал даже Рената, у которого на лице было написано все, что он думает о сегодняшнем рабочем дне, в целом и деятельном дядюшке в частности. «Лукерия, подойди ко мне». Потребовал Барсов, когда заметил, что почти все пирожки вынесенные бабушкой Маруси, съела я одна. Даже, увы, последней я поплелась к нему. «Чего надо, барин?» «Никогда в жизни бы не подумал, что ты столько ешь». Умиленно улыбнулся он. «А вам жалко?» Тут же нахохлилась я. «Я, может, всегда, когда нервничаю, хочу есть». «Так ты поэтому такая злая была. Недостаток пирожков в организме будем исправлять». «Барсов, вы что тут устроили?» Прошипела я, игнорируя его последнюю реплику. «Что я устроил?» Изумился он. «Субботник!» «Это плохо?» Не понял он. «По-моему, все довольны, кроме тебя, брикосик, Джан. И напомню, что организовала все ты. Я лишь поддержал твою игру. Заканчиваем эту негодяйскую шахматную партию или продолжим?» «Продолжим. Уперлась я». «Я так и думал». Удовлетворенно заметил он. «Укерья, путь сюда!» Потребовал дед Лёня, который единственный во дворе, кроме меня, не попал под обаяние Барсова. Я развернулась на пятках и пошла на зов. «Муша, ты зачем его сюда притащила?» Без обиняков уточнил у меня дед Лёня. «Он сам, клянусь, приложила я ладонь к груди и по плану должен был уехать, а он карусели лакирует». «Безобразие лакири, и морда довольная какая!» Праведно возмущался дедушка, глядя почему-то на бабушку Марусю. А я поняла, насколько скучно я жила, а у нас во дворе оказывается зрела новая пара. И дедушка Лёня банально приревновал свою зазнобу к новоприбывшему буржую. Не то слово. Горячо поддержала я, найдя единомышленника. Дед Лёнь, надо что-то делать. Да что тут сделаешь, когда столько свидетелей? Задумчиво ответили мне. Ты давай выгоняй его, отседовал у Как? Взвыла я. Его тут уже прикормили. Придумай. Отрезал дед Лёня, коршином следя за дамой своего сердца. Ему легко говорить о мне, что делать. И пока я соображала, что предпринять, субботник медленно перерастал в дискотеку. Кто-то вытащил на улицу колонку, из которой задорно играла смуглянка, а я всерьёз задумалась, не податься ли нам с дедом Лёней в партизаны. Ну о чем задумалась, абрикосик? Марсов подошёл неслышно и выглядел настолько счастливым, что стало неловко. О том, что вы с бабушкой Марусей очень хорошо смотритесь вместе. Оскалилась я. Тебе бы с нее пример взять. «Даже не мечтайте, Барсов!» — открестилась я. «Кормить я вас не буду, а вот вам может грозить дуэль за то, что вы за знобу у дедушки Леони увезти пытаетесь. А у него, между прочим, ружье». «Тогда бежать надо, абрикосик!» — притворно испугался эмиль Барсикович. «Бегите!» — облегченно выдохнула я. «Только с тобой, Янтарная. Мы договорились, помнишь?» «За что вы мне?» — взвыла я. За поцелуй, малышка, никак из головы не выходит. А я надеюсь, что ты спрячешь колючки, и мы когда-нибудь его повторим. О, даже не мечтайте, вспыхнула я. Проверим, абрикосик, проверим. Самодовольно решил Барсов и отвлекся на Коляна, моего соседа, который звал Барсова на помощь. А я всерьез задумалась о побеге.